Ягненок ищет квартиру. Никто не хочет жильцов с детьми. Она теряет сознание, но не напрасно. Ягненок ищет квартиру. Ягненок поднимается по многочисленным лестницам. Ей уже не так легко, как было полгода назад. Тогда лестница была пустяком, взлетала наверх, перепрыгивала через ступеньки, пританцовывала. Топ-топ, и вот она уже наверху. Теперь же ей часто приходится останавливаться на площадке. Лоб покрывается испариной, а в пояснице боль. Но разве она думает о боли, лишь бы малышу не навредить? Она ходит, спрашивает, осматривает. Надо срочно найти жилье. Она больше не может видеть, как ее мальчик бледнеет и дрожит при каждом появлении фрау Мии Пиннеберг. Ягненок взяла с него слово не выяснять отношения с матерью. Они уедут тихо, незаметно, просто исчезнут одним утром. Но как тяжело ему дается это обещание. Ему так и хочется устроить скандал. Ягненок не совсем понимает, почему так, но знает, иначе он не сможет. Каждая другая женщина давно бы заподозрила что-то неладное, но в этом отношении госпожа Пиннеберг-старшая обладала трогательной наивностью. Она врывается в комнату, где сидят молодые, и весело говорит, «Ну что вы сидите здесь, как промокшие курицы? Вот это молодежь в мои годы!» «Да, мама», — говорит ягненок, — «живее, бодрее, жизнь так нелегка, не нужно осложнять ее плохим настроением». «Я хотела спросить, Эмма, не хочешь ли ты помочь мне с мытьем посуды? У меня снова скопилась гора грязных тарелок». «Извините, мама, мне нужно шить», — отвечает ягненок, зная, что ее муж устроит истерику, если она согласится помочь. «Ну ладно, мытье посуды подождет еще денег. Завтра у тебя точно получится. Что ты там все шьешь? Только не порть себе глаза. ее сегодня совершенно бесполезно. Все можно купить дешевле и уже готовым». «Да, мама», — отвечает ягненок покорно, — И госпожа Пинненберг уплывает прочь, немного развеселив молодых. Но на следующий день ягненок тоже не моет посуду. Она целый день проводит в поисках. Должна срочно найти квартиру, иначе ее мальчик сойдет с ума. Эти хозяйки. Есть такой тип женщин, который, как только ягненок заикается о меблированной комнате с кухней, сразу же пярится на ее живот. Ну уж нет, вы ведь ждете ребенка. Если мы захотим слушать детский плач, то уж лучше своих заведем. Своих хотя бы слушать приятно, и закрывают дверь прямо перед ее носом. А иногда, когда кажется, что вот-вот договорятся, когда все почти решено, и ягненок думает, вот уже завтра утром мой мальчик наконец проснется без забот. И тогда она говорит, ведь они не хотят через пару недель снова оказаться на улице. Мы ждем ребенка. Лицо хозяйки вытягивается, и она отвечает, о, нет, милочка, не обижайтесь, вы мне очень симпатичны, но мой муж... Дальше. Дальше, ягненок, ведь мир велик, Берлин огромен. Должны же быть и хорошие люди, которые знают, что дети — это благословение. Мы ждем ребенка. О, это ничего страшного. Дети ведь должны быть, не так ли? Только вот ребенок ужасно портит квартиру. Вечная стирка, пары, запахи. А у нас такая хорошая мебель. А потом ведь ребенок может поцарапать паркет. С удовольствием, в общем, но я вынуждена вместо 50 марок взять с вас 80. Ну или хотя бы 70. «Нет, спасибо», — говорит ягненок и идет дальше. Она видит очень красивые квартиры, светлые, с большими окнами, прилично обставленные комнаты, где висят милые цветные занавески, обои свежие и яркие. «Ах, малыш!» — вздыхает она. А потом какая-нибудь пожилая дама смотрит на молодую женщину, а глядеть на нее — право же удовольствие для любого, у кого есть глаза. И когда-то осторожно заикается о будущем ребенке, пожелай дама задумчиво разглядывать ее потрепанное синее пальто. — Хорошо, милочка, сто двадцать марок. Дешевле никак. Видите ли, восемьдесят идет домовладельцу, а у меня только маленькая пенсия. Мне тоже надо жить. — А почему, — думает ягненок, — почему у нас нет хотя бы немного больше денег? Чтобы можно было не считать каждую копейку и чтобы можно было просто беззаботно радоваться малышу. — О, почему? Почему? Мимо нее проносятся роскошные автомобили, вокруг нее магазины деликатесов и люди, которые зарабатывают так много, что уже не могут придумать, куда потратить деньги. Нет, ягненок этого не понимает. Вечером Пинеберг уже сидит в комнате и ждет ее возвращения. — Ничего? — спрашивает он. — Пока ничего, — отвечает она. — Но ты не теряй надежды. У меня такое чувство, что завтра я обязательно что-то найду. — О, Боже, как у меня замерзли ноги! Но, — говорит она, — это только чтобы отвлечь и занять его. Конечно, ноги у нее действительно ледяные и мокрые, но главное, чтобы он не думал о неудаче с квартирой. А он уже снимает с нее туфли и чулки, растирает ноги полотенцем, согревает их. — Вот, — говорит он удовлетворенно, — теперь они снова теплые, надень тапочки. — Прекрасно, — говорит она, — а завтра я точно что-то найду. — Не торопись, — говорит он, — сейчас это не имеет значения, один день ничего не изменит. — Я не теряю надежды. Нет, — Нет-нет, — говорит она, — я знаю. Но она уже почти отчаялась. Бесконечное хождение — какой в этом смысл? За те деньги, что у них есть, ничего приличного не найти. Она забрела уже и в рабочие кварталы на востоке и севере. Бесконечные ужасные доходные дома, переполненные, вонючие, шумные. Жены рабочих открывали ей двери и говорили. — Конечно, можете посмотреть, но вы же не возьмете. Для вас недостаточно хорошо и она осматривала комнаты с пятнами на стенах. Да, клопы были, но мы их выбили синильной кислотой. Шаткая железная кровать. Коврик можете тоже взять, если хотите, только лишняя вазня. Деревянный стол, два стула, несколько гвоздей в стене, вот и все. Ребенок? Сколько угодно, мне все равно, пусть хоть десять орут, у меня своих пятеро. Я не знаю, говорит ягненок нерешительно. Может быть, я еще вернусь. Не вернетесь, милочка, говорит жена рабочего. Я знаю, как это бывает. Раньше у меня тоже была хорошая комната. Не так-то просто решится. Нет, так просто не решится. Это дно, это конец, это отказ от собственной жизни. Липкий деревянный стол, он в одном углу, а на в другом. На кровать орет ребенок. Никогда, говорит ягненок. Если она устала, если у нее болит спина, она тихо добавляет. Пока нет. Нет, так легко не решится. Женщина права, и хорошо, что не так легко, ведь потом все пошло иначе. Однажды днем Ягненок стоит в маленьком магазине мыла на Шпеннерштрассе. Она покупает пакет персила, кусок хозяйственного мыла и соды. Вдруг ей становится плохо, у нее темнеет в глазах, и она едва успевает схватиться за прилавок. «Эмиль!» — кричит продавщица. Ягненка усаживают на стул, вручают чашку горячего кофе. И когда зрение, наконец, к ней возвращается, она виновато шепчет. «Извините, я сегодня так много ходила». «Вам стоит себя поберечь, милочка. Небольшая прогулка — это полезно, но не слишком много». «Я должна», — говорит Ягненок в полном отчаянии, — «мне нужно найти квартиру». И вдруг она находит в себе смелость, чтобы рассказать двум продавцам мыла о своих безуспешных поисках. Надо же хоть кому-нибудь пожаловаться, с Ганосом ей приходится быть сильной. «Хозяйка магазина...» Высокая худая женщина с желтым морщинистым лицом и черными волосами выглядит строго. Ее муж — толстый краснолицый мужчина в клетчатой рубашке с закатанными рукавами. — Да, — говорит он, — да, милочка, они зимой подкармливают птиц, чтобы те не погибли. — А вот нашего брата... — Чепуха! — обрывает женщина. — Не говори ерунды, пороскинь мозгами. Ничего не придумал? — Что я должен придумать? — говорит он. — Германский союз служащих. — Скорее уж, союз обслуги. — Знаешь, — женщина, девушка и так в отчаянии, только твоих шуток ей не хватало. Подумай лучше. — О чем? — Ты ведь знаешь, Эмиль, Пудбрезе. — Ах, ты все еще в квартире. — Как дела с Пудбрезе? Там еще свободно? — Пудбрезе? Разве он что-нибудь сдает? — Да, там, где у него был склад мебели, ты же знаешь. — Впервые слышу. Ну, если он издаст эту дыру. Лестница там похожа на куриный насест. Как девушка будет по ней подниматься в ее положении? — Чепуха, — говорит женщина. — Послушайте, милочка, сначала отлежитесь несколько часов, а потом около четырех приходите ко мне, и мы вместе сходим к Пудбрэза. — Спасибо вам, большое спасибо, — говорит ягненок. — Да чтоб мне провалиться, если девушка снимет у Пудбреза эту конуру, — усмехается Эмиль. — Я скорее съем свою метлу. Да перестань ты, — отмахивается хозяйка. Ягненок, наконец возвращается домой и ложится. Путь Бреза, думает она. Путь Бреза. Как только я услышала его имя, я сразу поняла, что это оно. И она засыпает, вполне довольная своим маленьким обмороком.